Глава 41. Последнее предупреждение. Ни один курильщик, предложив ему вернуться в то время, когда он еще не пристрастился к курению, с тем знанием, которое он имеет сейчас, не сделал бы выбора в пользу курения. Многие курильщики, обращавшиеся ко мне, убеждены, что если бы я смог помочь им бросить курить, они никогда не стали бы мечтать о том, чтобы попасть в западню снова. Тем не менее, Тысячам Курильщикам удается бросить курить на многие годы и вести абсолютно счастливую жизнь, а потом вновь попасть в ту же самую ловушку. Я верю, эта книга поможет вам убедиться, что бросить курить действительно легко. Однако помните, курильщики, которые убедились, что бросить курить легко, знают, что так же легко и вновь начать курить. Не попадайтесь еще раз на эту приманку. Неважно, как долго вы не курили или насколько уверены в том, что никогда больше не попадете в зависимость от курения. Сделайте себе жизненным правилом. Никогда, ни по какому поводу не курить. Сопротивляйтесь миллионам долларов, которые тратят на рекламу табачные компании. И помните, что они рекламируют наркотик, убийцу номер один и страшный яд. Вас ведь не соблазнишь попробовать героин? А сигареты убивают на сотни тысяч людей больше, чем он. Помните, что первая выкуренная сигарета ничего не даст вам. У вас не будет никотинового голода, который можно облегчить, и ее вкус будет ужасен. Все, к чему она приведет, к поступлению дозы никотина в ваш организм. И маленький голосок внутри начнет повторять «Ты хочешь еще?». А затем опять выбор – или страдать в течение некоторого периода времени, или начать всю эту гнусную цепочку снова.